Париж для экономных. Транспорт. Добраться до Парижа из аэропорта дешевле всего на городской электричке RER линия B5. Билет в один конец стоит около 9 евро. Электричка останавливается на станциях г а р д и н о р с а н м и ш е л ь н о т у р д а м и д о м ф а р р о ш р -Ро. у Дорога занимает минимум полчаса. Добраться из аэропорта можно на автобусе, остановку которого легко найти по указателям б а с Тупари. Автобус отходит каждые двадцать минут в двух направлениях Грандупера и Триумфальная арка и обратно с такой же периодичностью. Дорога занимает около часа. Билет туда-обратно стоит около двадцати пяти евро. Это дешевле, чем покупать отдельное туда и отдельное обратно, и, разумеется, дешевле, чем такси. Билет на метро стоит 1,7 евро, но если покупать сразу 10 штук, по французски это называется карне, то одна поездка обойдется дешевле – 1,2 евро. Автоматы по продаже билетов есть на каждой станции. Они принимают карточки и наличные. Не выбрасывайте билет до конца поездки. В метро нередко ходят контролёры и могут проверить ваш билет на выходе или переходе с одной станции на другую. По городу можно передвигаться на прокатном велосипеде. Станции парковки системы Velib находятся в городе через каждые 300 метров. Вам потребуется кредитная карточка, с которой нужно в автомате следуя инструкции (есть на нескольких языках) зарегистрироваться в системе. На вашем счету будет заблокирована сумма в 150 евро, которая в случае, если вы будете аккуратным пользователем, останется нетронутой и будет разблокирована по истечении выбранного вами срока пользования велосипедом. Тариф в течение дня — один евро. Абонемент на неделю обойдется в пять евро. Условия при этом таковы: первые тридцать минут пользуйтесь велосипедом бесплатно. Этого времени достаточно, чтобы доехать из центра до любой точки на периферии города. Вторые полчаса обойдутся в один евро, т р е т и полчаса два евро. Начиная с четвертого полчаса у вы будете платить по четыре евро за каждые тридцать минут. Например, если ваше путешествие продлится пятьдесят минут, с вашей карточки автоматически снимут один евро. Если вы будете за рулем один час и пятнадцать минут, то заплатите три евро. Экономные граждане каждые полчаса ставят велосипед на стоянку и тут же берут другой, чтобы не платить ничего сверх абонентской платы.